Глава 4. Чего не хватало бы тебе для счастья, ты сам для себя счастье. Если бы вообще ничего не было или если бы всё оставалось бесформенным. Ты творил ведь не по нужде от полноты благодати твоей и сообщил созданием твоему стойчивую форму вовсе не за тем, чтобы радость твоя стала полнее. Совершенному... Тебе неприятно было их несовершенство. Ты совершенствовал их и делал себе приятными не потому, что, будучи несовершенен, ты должен был стать совершеннее от их совершенствования. Благой дух твой носился над водами. Не они уносили его, словно он опочил на них. Когда говорят, что дух твой опочил на ком-то, это значит, что он дал им покой в себе». Недоступное ухудшению, неизменяемая, сама в себе достаточная воля твоя носилась над тем, что ты оживил. Но живым жить и жить счастливо не одно и то же, потому что мечутся они в темноте своей. Им остается одно — обратиться к тебе, своему Создателю, и жить больше и больше, приближаясь к источнику жизни — и в свете его видеть свет, совершенствоваться, просвещаться и находить счастье.